Итиги Куватами. Утро я провела в парикмахерской, где мне мыли голову и сооружали прическу, а потом по дороге к дому Кикугора побродила по улицам, сбегавших с холмов, где полно магазинов и сувенирных лавочек. Моя хозяйка еще только вылезала из ванны. «Боюсь, мое кимоно будет темновато для твоего возраста», – раздумывала она, перебирая содержимое своего гардероба. «А я темное как раз и предпочитаю». Свой выбор я остановила на темно-синем кимоно в узкую полоску с нежно-лиловыми цветками чертополоха. Тамофуне помогла нам обеим затянуть пояса оби и отошла взглянуть на нас со стороны. «Давненько из дома не выходили сразу две гейши», – оценила она увиденное. Мы направились в остров снов. Кикугора зарегистрировалась и получила свое первое задание – Банкет на 100 персон в Сосновом зале. Я в группе других гейш стояла в холле и смотрела, как костюмированные гейши исполняли на сцене в дальнем конце огромного зала народный танец. Концертная программа длилась минут 20. Тем временем гейши в холле вокруг меня громко переговаривались и закусывали. Когда песни и танцы закончились, мы с бутылками пива и кувшинчиками саке в руках вошли в зал. Кикугора и еще две гейши с семисенами поднялись на сцену и стали играть по заявкам гостей. В каждом японце скрывается артист. Несколько чашечек саке, пара ободряющих слов, и он уже готов выскочить на сцену. На подобных банкетах очень популярны народные песни, песни военных лет, по которым у японцев неизбывная ностальгия, западные хиты и мелодии Стефана Фостера. На сцене установлен специальный микрофон для желающих что-нибудь исполнить в подражании своим идолам или просто излить свои чувства напряжением голосовых связок. Во время перерыва, когда Кику Гора спустилась со сцены, к ней подошел администратор и отвел ее в сторону. Он решил, что я газетчица или что-то в этом роде, и это его беспокоило. Кикугора не стала ему ничего объяснять, а дала мне под присмотр двух молоденьких гейш, которых нужно было направить на другой, более крупный по количеству гостей банкет, побыть с ними до конца представления там и снова встретиться с ней в холле. В верхнем пионовом зале собралось около двухсот человек. Управление токийской промышленной корпорации «Сумитома» проводило свою очередную летнюю пирушку. Это были в основном молодые люди и девушки, уже порядком напуганные тем, как разошлись их коллеги-мужчины. Нужно сказать, что ни одна из присутствующих женщин не решилась явиться в юкате. Когда мы вошли в зал, веселье было в разгаре. Гости вперемешку с гейшами бродили между низкими столиками, вино и виски лились рекой. Всякие церемонии уже были отброшены, тут и там флиртовали, чокались и обнимались. Эта вакханалия даже близко не напоминала то, что обычно происходит в чайных домиках Пантатё. Размах и масштабы мероприятия тут были ужасающими. На вечеринке в Киото редко собирается больше 50 человек, обычно значительно меньше — 4-5 гостей и столько же гейш. Я не привыкла к грандиозным ансамблям из 65 костюмированных гейш на сцене. В Киото обычно танцуют две гейши на татами в нижней половине зала. Их бы повергло в ужас, что творилось у меня на глазах в пионовом зале. Ровно в 19.30 все гейши поднялись и покинули зал. Группам туристов в отеле «Остров снов» предоставлено право самим выбирать, каким должен быть их банкет – с гейшами или без них. Большинство выбирают вариант с гейшами – Такие мероприятия начинаются в 18 часов, гейши работают до 19.30. Эти полтора часа являются стандартным первым актом банкета и минимальным временем найма гейш. После этого гости решают в индивидуальном порядке, кому и сколько хочется иметь гейш, и время их работы уже измеряется отрезками по 30 минут. В отличие от ханамати крупных городов, где расценки услуг гейш не разглашаются, В атаме гости знают точно, в какую сумму им обойдется известное количество гейш за известное время. Здесь счет ведется по-деловому. То, как подходит к денежным расчетам, оказывает большое влияние на атмосферу мероприятий с участием гейш – В заведениях самых лучших общин, ивы и цветов все направлено на то, чтобы встреча проходила в духе взаимной предрасположенности. Здесь исходит из того, что гейша рада встрече с гостями, и гости также радуются общению с гейшей. Лучше всего проходят встречи там, где обе стороны получают удовольствие друг от друга. Финансовая сторона встречи старательно обходится, и все, связанное с расходами, откладывается на потом». Включение счетчика очень точно передает характер предоставления услуг гейшватами. И дело не столько в холодности и расчетливости гейш, сколько в отношении туристов и гостей к гейшам, в которых не видят личности. Упомянутая выше брошюрка «Введение в гейшологию» прямо советует читателю смотреть на гейшу как на включенный счетчик и стараться выкачать из нее как можно больше удовольствий, пока не выйдет ее время. Не говоря уж о двусмысленности намеков, сам тон изложения финансовой стороны дела для женщин Пантатё и Симбаси звучит просто оскорбительно. После банкета в пионовом зале гейши снова собрались в холле, где администратор указал, кому и куда направиться дальше. Там мы опять встретились с Кикугора. Нас направили в небольшой зал Ржанки, где гости решили пригласить гейш по второму кругу. К удивлению, там мы с Кикугора оказались лишь вдвоем, а компания состояла из одних женщин, притом сильно пьяных. Некоторые пытались пародировать классические танцы, используя в качестве реквизита громоздкие казенные подносы и круглые веера. Нескольким гостям захотелось попеть. Кикугора стала аккомпанировать им на семисене, а я пошла разливать им саке. Через полчаса прибежала посыльная от администратора, просунула в дверь голову и вызвала нас из зала. Оказалось, Кикугора ошиблась. Нас требовали совсем в другом месте. И там уже жалуются, что не могут дождаться, когда придет гейша с Семисеном. Кикугора рассмеялась. А я-то удивляюсь. Зачем мы понадобились в женской компании? И мы направились на банкет в оленей зал. А по пути нас предупредили, что ошибочно проведенный сеанс оплачен не будет. Кикугора сразу прошла на сцену и начала играть. Я присоединилась к другим гейшам, которых тут было около десяти. По меркам отами компания на этом банкете была небольшая, человек двадцать, но гейшам от них доставалось порядочно. Девушки, по возможности, держались вместе, чтобы не попасть в грязные лапы гостя. Скоро я стала пробираться бочком, чтобы быть поближе к другим женщинам. Но тут ко мне начал приставать особенно хамоватый гость — Он перескочил через низкий столик и обхватил меня сзади. Остальные гейши замерли. А Кикугора на сцене просто взвилась от негодования. Мужчина был сильно пьян, мои слова на него не подействовали. Тогда я вынула из-за пояса веер и дважды стукнула его по лбу. Он вытаращил глаза от неожиданности. Смотревшие на меня гейши нервно рассмеялись, но напряжение спало. Бормоча что-то под нос, мужчина направился, шатаясь к сцене, и крикнул. «Хей, старая мадам, сыграйте-ка Буси», я петь буду». Кикугора сыграла несколько тактов вступления, но мужчина взял не с той ноты. «Вы не поспеваете за мной!» — обвинил он ее. Кикугора положила семисен. «Господин, у вас не все в порядке со слухом». Гость побагровел и зарычал, «Дайте мне сюда гейшу, которая может играть на семисцени!» В этот момент подбежал администратор, которому сообщили, что в оленьем зале назревает скандал. Кикугора подошла к нему и сказала громко, чтобы все слышали, «Позовите сюда гейшу Атами, что играет лучше меня. Мне любопытно будет на нее посмотреть». Было очевидно, что она готова уйти. Чувствуя себя оскорбленной, она запросто может сказать гостю «вот ваши деньги», повернуться и уйти. Администратор отвел ее в сторону и стал успокаивать. Скандалист сидел надувшись, но чувствовалось, что ему неловко. Кикугора еще постояла для привлечения несколько минут, а я выскользнула из зала и стала поджидать ее в коридоре. Я прислонилась к дверному косяку и стала слушать доносившиеся из разных помещений крики, смеха и обрывки песен. Подошла горничная с подносом, уставленными бутылками пива, и взглянула на меня. «Ну и как вам это нравится?» «Настоящая заваруха! Я бы тут и недели не выдержала. К этому быстро привыкаешь». Ловко балансируя с подносом на одной руке, другой она открыла дверь нашего зала. Я заглянула внутрь. Скандалист лежал прямо на полу и спал, а вся компания немного угомонилась. Кикугора собиралась уходить. Мы спустились в холл, там была еще одна заявка на нее. Я сказала, что с меня хватит, и тем удивила Кикугора. Она одна пошла наверх, а я присоединилась к группе гейш, которые закончили свою работу и пили чай в тихом уголке. Там была одна из участниц банкета в оленьем зале, Она рассказала другим о происшествии с моим веером. «Терпеть не могу таких клиентов», — послышался голос. «Правильно сделала. Будет ему наукой». Другая протянула руку и показала отвратительное пятно, оставленное на рукаве кимоно грязными пальцами клиента. «Господи, сколько вам приходится сносить!» — посочувствовала я. «Не знаю, как вы все это терпите». «Ну, не всегда бывает так плохо», — выступила третья гейша. Это лучше, чем быть секретаршей. Здесь многое можно стерпеть, зная, что в 10 часов ты уже дома. Можно взять выходной в любой день. И никто не будет на тебя кричать, что надо соблюдать график отгулов. Нет, мне тут нравится. Везде есть свои неудобства. Нужно как-то к ним приспосабливаться. Вот-вот. Например, оплачивать счета химчистки. Потом все стали расспрашивать меня про Киото, «Как мне там живется?» Я пригласила всех наведаться ко мне, если случится побывать в старой столице. Тут сразу две гейши сказали, что ни разу еще в Киото не были, а без этого хорошо свою страну не узнаешь. В начале одиннадцатого спустилась Кикугора. Семисен ее лежал в футляре, и она была готова отправиться домой ужинать. Таро, так звали мою собеседницу, согласилась пойти с нами. Таро — мужское имя, как и Кикугора. Имя знаменитого актера театра Кабуки. Гейши Атами выбирают себе имена, которые мне кажутся странными, вычурными и комичными. Каюку – павлин, Дангури – желудь, Катя – цветочный чай, Томагу – яйцо и Конабы, кастрюлька. Встречается также много цветочных имен, но меня больше занимало, как может выглядеть гейша с кличкой Катя. Думается, что клиенты это, возможно, заинтригуют не меньше, чем меня. Томофуне приготовила для нас ужин, включив ради меня салат по-европейски. Таро, небольшого роста и очень полная, отвергла салат из латука. «Никогда не ем овощей и фруктов», — поморщилась она, густо посыпав рис кунжутом и налив чашку горячего чая. Она была веселой и грубоватой девушкой, с мелкими белоснежными зубками, которые явно считала самой привлекательной чертой своей внешности. Мне не пришлось наблюдать ее в работе на банкете, но легко можно представить, как соблазнительно она выглядит, покачивая своим тучным телом и рассыпаясь к шуточки. шуточке. «Мое кимоно всегда в этом месте в пятнах», — пожаловалась она, поглаживая груди, будто это маленькие зверюшки. «Наверное, мои сиськи слишком велики». «Да нет, Тарусан поспешила утешить ее Томофуне, не поняв лукавого самодовольства гейши. «Они хорошего размера. Лучше немного побольше, чем ничего». Кикугора попросила извинить ее и пошла принимать свою последнюю на сегодня ванну, чтобы затем улечься спать. «Вскоре последовала ее примеру и я». Меня проводила милая шутка Таро насчет того, как ловко я отстояла свою честь с помощью веера. Прежде чем улечься, я повесила одолженное мне кикугора-кимоно на вешалку и внимательно осмотрела, нет ли пятен. К счастью, никаких следов хамоватый гость на нем не оставил. На следующее утро я села в поезд на Киото. В Митсубе старая тетушка с радостью схватила пакет сушеной рыбы и убежала в свою коморку, а Ука-сан вручила мне список звонивших мне абонентов со словами «Надеюсь, хорошо провела время в Атаме».